Пункт «Б» гласил, что нам пора задуматься о расширении дела. Мы не первыми начали выпуск подобной сложной техники, которую можно сравнить с автомобилями. Поэтому нам надо срочно расширяться и основывать компанию по продаже и продвижению нашего товара на общенациональный и мировой рынок. Я нервно забарабанил пальцами по столу. Представляю, каково быть главным инженером такой компании. Они и до чертежной-то доски меня не допустят. А главной моей заботой будет, чтоб профсоюз не объявлял забастовок. С таким же успехом я мог бы остаться в армии и попытаться дослужиться до генерала. Но я не стал прерывать чтение. В пункте В говорилось, что грошами тут не обойтись. Нужны миллионы. Финансировать нас берется Меннингс Энтерпрайзес. Конечно, под обеспечение нашими акциями и патентом на Фрэнка. Мы же превращаемся в дочернее предприятие. Майлз становится управляющим отделением, я — главным инженером-разработчиком. Но нашей свободе конец, мы оба будем работать по найму. «Все?» — спросил я. м м да, давайте обсудим и проголосуем», — сказал Майлз. «Ну что же, надеюсь, нам хотя бы гарантируется право сидеть по вечерам перед Лачугой и распивать Спиричуэллс. Тут не место шуткам, Дэн». Выход у нас только в том, что я предложил. А я и не шучу. Чтобы невольник не бунтовал, должна же быть у него хоть какая-то привилегия. Да ладно, теперь моя очередь. Говори, говори. Я внес контрпредложение. Оно родилось у меня, пока я их слушал. Мы полностью отстраняемся от производства. Джейк Шмидт, наш управляющий производством, был неплохим парнем. Тем не менее, меня постоянно отвлекали от проектирования по всяким производственным пустякам. Из теплого тумана творчества в ледяную воду действительность Поэтому я работал в основном по ночам, а днем старался держаться от фабрики подальше. А если расширяться, занять еще несколько зданий, ввести вторую смену, то наступит время, когда о творческой работе придется забыть. Даже при условии, что осуществится этот совершенно неприемлемый план, стать в один ряд с General Motors и Consolidated. Я не един в двух лицах и не смогу, естественно, быть и изобретателем, и управляющим производством. Итак, я предложил не расширяться, а наоборот сократиться. Запатентовать горничную и вилляк на Моэ. Продать лицензии на их производство и сбыт какой-нибудь фирме, а самим только загребать денежки. Когда Фрэнк будет готов, мы его тоже запатентуем. Если Менингс купит лицензию на его производство и будет продавать Фрэнка по более высоким ценам, черт с ним. Тем временем мы изменим название на Дэвис и Джентри, исследовательская корпорация. В нее войдут трое, мы сами, Белл, Майлз и я. Да пара наемных механиков мне в помощь, чтобы ковыряться с новыми агрегатами. Майлз и Белл останутся сидеть в конторе и подсчитывать денежки. Майлз медленно покачал головой. Нет, Дэн, продажа патента даст нам кое-какую гарантированную прибыль, но мы получим много больше, если будем производить товар сами. — К черту, Майлз, да не будем мы сами производить, вот в чем штука. Ты что, хочешь запродать наши души Мэннингсу? Ну сколько тебе надо? Ты же не сможешь одновременно пользоваться больше, чем одной яхтой. И одним бассейном, верно? Не пройдет и года, как у тебя будет и яхта, и бассейн, если тебе так уж хочется их иметь. — Они мне не нужны. — А что тебе нужно? Он подел на меня глаза. — Дэн, ты хочешь изобретать? Мой план позволяет тебе заняться любимым делом. Мы обеспечим все необходимое. Оборудование, помощь, любые деньги. Что касается меня, я хочу вести большое дело. Большое. У меня призвание. Он взглянул на Белл. И мне вовсе не улыбается до конца жизни торчать здесь, в самом центре пустыни Махавы и быть управляющим при изобретателе одиночки. Я в изумлении уставился на него. «Раньше, в Сандия, ты говорил по-другому. Хочешь выйти из дела, папаша? Нам с Белл будет чертовски неприятно, если ты так поступишь. Но уж если ты надумал, я заложу землю или еще что-нибудь и откуплю твою долю. Не хотелось бы, чтобы кто-то чувствовал себя обиженным?» Я был потрясён до глубины души. но ну что ж, если старина майлс так настойчив, я не считал себя вправе заставлять его делать, по-моему?» «Нет». — Из дела я выходить не хочу, — упрямо заявил Майлз. — Я хочу его расширить. — Ты же слышал, о чем я говорил. У нас есть официальное предложение от корпорации, и я считаю, мы должны его принять. Думаю, вид у меня был несколько задачной Ты настаиваешь на своем? Ладно. Белл, пиши. Я против.